Глава 10. Тиль. Я открыла глаза и уставилась на выбеленный потолок без всяких украшений. Перевела взгляд на кованные высокие столбики кровати, зашторенные окна, через которые пробивался дневной свет, и снова всмотрелась в потолок, словно он мог подсказать, где я оказалась и что здесь делаю. В голове постепенно прояснилось, и я вспомнила о произошедшем. И о том, как потеряла сознание. Я в больнице. На нашу городскую больницу это точно не похоже. Не бывает там таких кроватей с упругими матрасами. Осторожно приподнялась, странно, но голова не болела, и осмотрелась уже внимательней. «Темные панели стен, довольно сдержанная и дорогая обстановка. Ни тебе розового, ни завитушек, ни блеска. Скукота, короче. «Массивный стол и несколько поистине огромных кресел, в одном из которых спал Альбус Динвардхельм. Вздрогнула и затаило дыхание, как-то сразу сопоставив убранство большой спальни и боевого мага. Мы феи чувствовали такие вещи, но чутье мне мало помогло в понимании, почему я оказалась именно у него дома. От моего взгляда или шевелений Альбус проснулся, открыл глаза и резко подался вперед. Какое-то время мы так и сидели. Я на кровати, прижав к груди покрывальца, а он на своем темно синем кресле, молча. «Д "Доброе утро?" пропищала, точнее, прохрипела я Магу. "Точно доброе", уточнил он у меня. "И не совсем утро. Как вы себя чувствуете?" "Замечательно", сказала с сомнением. "Не то чтобы я сомневалась, что именно чувствую, я просто не понимала, как". "Замечательно?" переспросил маг, и вдруг зло сощурил глаза, теряя всякую субординацию. А ведь могло совсем по-другому, совсем незамечательно. Какой безный ты вообще в это полезла? Какая такая бездного мысль сподвигла тебя ввязываться в бой, бороться с тем уродом? С каждым словом он все больше привставал с кресла и говорил: "Ладно", орал все громче. У тебя вообще нет инстинкта самосохранения. Понимание, что не во всём надо вмешиваться. Хоть какой-то разумности в твоей радужной головке, что сначала следует подумать, а потом действовать, а? Я немного потерялась от этих перечислений, но ответила честно. Нет. С такими качествами в нашу академию не берут. Альбус поперхнулся воздухом и замолк. Открыл рот, чтобы что-то сказать, и снова закрыл. А потом упал назад в кресло и потер лоб. Посмотрел бы я на устав этой академии, там наверняка еще и прописано, что любовь к Розовому обязательно». Как ты догадался, восхитилась тоже переходя на ты. Куда уж выкать теперь после того, как я побывала у него в постели? А глава ордена лишь махнул рукой. Какое-то время мы помолчали, а потом я спросила то, что меня волновало немного. Почему я не в больнице? И в самом деле какой ему смысл было тащить меня домой у меня между прочим есть степень целителя у всех кто в бездну ходит есть снова взвился маг. вообще-то я не об этом немножко спрашивала уточнять дальше не стала нервный он такой но талантливый голова и правда совсем-совсем не болела что не так-то просто было исправить с учетом силы удара и вплетенного оглушающего заклинания вспомнила какого Заклинание подчинения. Такое даже бесчувственное тело заставит действовать по приказу. «Вот же гад!» что-то беспокоит?" обеспокоился «Нет!» "Нет", удивилась ты просто так скривилась. "Да, вспомнила про грабителя того. Надо же, сначала облапал всю, потом еще и ударил, и то заклинание мерзкое. Уж не знаю, что там ему суд назначит, но я и сама отомщу. Он еще прочувствует, что такое фейская месть". Что? Теперь уже я всматривалась в бородача, который странно отвел взгляд, и вообще на его лице явно проступило смущение. Ничего, но ну, не получится отомстить. Я, конечно, понимаю, что ты на стороне закона и все такое, вскипело, но меня никто не остановит от...» Я не про то. Он чуть откашлялся. Некому больше мстить. Я переборщил. О, только и смогла сказать я. О, а у тебя не будет проблем? Нет, буркнул кровожадный бородач. В воздухе повисла некоторая неловкость, но ровно до того момента, пока мой взгляд не упал на настенные часы. И вот я уже летела с кровати с криком: "А, опоздаю!" Крик прервался ненадолго, когда я поняла, что на мне, в общем-то, нет моего вчерашнего платья в цветочек. И стою я перед магом в одном только белье, в сорочке и панталончиках, но тут же возобновился. Во-первых, если я раздетая уже полежала в его кровати, то такую он меня уже видел, и смысла прерываться на переживания по этому поводу нет. Во-вторых, мое платье обнаружилось на одном из кресел и было спешно натянуто. В третьих и других поводов поорать было много. Я уставилась на также вскочившего боевого мага, чья борода встопорщилась, а выставленный топор теперь посверкивал острым краем. Боевой какой и быстрый. Интересно, он и спит с этим топором? Тфуп, тиль. Почему ты об этом думаешь? И попыталась успокоиться и объяснить ему свои вопли. "Залушка, бал, ночь". Чего? Маг выглядел искренне удивленным. Так, надо заново. У меня заказ на сегодняшнюю ночь. Ты же помнишь историю Золушки? Затараторила. Той блондиночки из южного королевства, которая вышла замуж за принца и взяла в свои руки управление во дворце? Там, говорят, все взвыли. Неважно, отмахнулась. Важно то, что тысячи девиц по всему миру захотели так же один раз потанцевать с парнем и получить королевство. То есть желающих ходить без голоса, зато с новенькими ногами, как по стеклам, или, например, жить с чудовищем и приводить в порядок его замок, оказалось гораздо меньше, насмешливо уточнил бородач. А ты разбираешься? кивнула уважительно. В общем, заявок в какой-то момент стало так много, что на общей конференции крёстных фей было принято решение поставить максимальный фильтр на такие запросы и распределять просрочившиеся по агентствам. И теперь нас достигают только те просьбы о помощи, что действительно от души и не по поводу принца, а в целом. На сегодняшний вечер феи прорицательницы, те самые феи прорицательницы уточнил бородач и покачал топориком, который так и не убрал. "Ну да", сказала опасливо. "В общем, они сообщили, что будет такой запрос, и мне надо подготовиться и собраться и добраться. Это не в столице и не в нашем королевстве даже. И, кажется, в 9:43 вечера появится перед рыдающей девушкой, чтобы ей помочь. Так что я побежала". "А я? Ну, для такой работы нам помощники не требуются", сказала удивлённо. То есть я правильно понимаю, что ты ночью, неизвестно где, согласно указаниям тех самых прорицательниц, собираешься помочь неизвестно кому? Одна. Ну да, чуть стушевалась. что не очень звучит. Мак ничего не ответил, только бровь задрал, а я вздохнула. Вообще-то, до его появления никаких проблем и приключений у меня не было. И по мне так безопасней было бы отправиться по старинке, в одиночестве, чем вот это всё. Но что-то подсказывало мне, что в данной ситуации лучше промолчать о моих выводах. Угу. Подсказывало то ли отсутствие потенциальных свидетелей в комнате, то ли топорик в его руках.